Глава тринадцатая. Весна капризничала, веяла холодными ветрами, заставляла горожан надеть тёплые куртки, свитера и вытащить зонты. Зато с яблонь, каким-то чудом сохранившимся в вихре городской суеты, доносился медовый аромат, который источали цветки с кружевным одеянием, укрывавшие сгорбленные стволы деревьев. Миша Лопатин с раздражением закрыл окно, куда залетал хлёсткий ветер, и снова присел за свой стол. Он подумал, что неплохо бы поподробнее изучить дзен-буддистские техники, иначе тот сумбур, который происходит в отделе в последнее время, для его нервной системы будет губителен. Он хоть и не показывал вида, но ужасно переживал за Глафиру, о местонахождении которой не было вестей. а также ему нужно было переделать массу рутинных поручений. И хотя именно такая работа и радовала Лопатина-младшего, огорчало его только одно. Сегодня необходимо было найти злосчастную машину, которая приезжала в тот день, когда какой-то умник поменял баннер. И не факт, что это хоть как-то прольёт свет в эту тёмную дыру, куда только сыпятся новые подробности, но нет ни единой ниточки, которая помогла бы раскрыть дело. А ещё нужно было забежать к Казакову, которому он принёс письмо по поручению Визглякова. И ещё было очень много мелких обязанностей, и Миша даже пожалел о своей прежней работе, там было спокойнее. Приехав по адресу, который Кириллу Одинцову удалось каким-то чудом выудить из пазла картинок, выданных поисковиком, Миша огляделся. Будничная улица была пуста. Редкие бабульки шаркали в ближайшие магазинчики. Пробегали доставщики быстрой еды в бизнес-центр, расположенный за углом, но ничего похожего на нужную машину не было. «Что ж, мне теперь дежурить здесь?» — недовольно проговорил Лопатин. Он сравнил фотографии с реальной местностью и определил, что машина стояла возле серого дома. Там как раз была видна табличка с адресом. Миша покрутился у места парковки нужного автомобиля, заглянул во двор, но, к сожалению, ничего не обнаружил. Выдохнув, он покопался в памяти и вспомнил, где находится пункт участкового. Такой нужный человек точно мог знать эту машину, если она здесь часто стояла. Участковый пункт полиции располагался как раз неподалеку, и, судя по небольшой очереди, столпившейся на улице, сейчас был прием. Лопатин, предчувствуя недовольства толпы, вынул удостоверение и, тяжело вздохнув, быстрой и уверенной походкой двинулся вперёд. «Мужчина, вы куда?» — ожидаемо заголосила тётечка в красной куртке. «Тут люди вообще-то!» «Я прекрасно вижу», — сказал Лопатин и показал корочки. «Я сотрудник». «А вот если вы сотрудник, тогда потрудитесь объяснить, что же это такое творится», — затараторила она. «Эти сволочи из пятнадцатой долго будут мне нервы вытаскивать». «Я следователь», — вяло попытался объяснить Миша даме, что никакого отношения к её проблеме он не имеет. «А мне ровно. Я гражданка, я налоги плачу». «Степанида Анатольевна, уймитесь». вдруг зычно крикнул подошедший участковый. «Ты что это, товарища следователя, доводишь мне до сердечного приступа? А ему сейчас докладывать, как мы будем секретную операцию по обезвреживанию твоих соседей проводить?» «Эх, голова!» — постучал мужчина себя по лбу. «Всё дело на марку Перестыдил он растерявшуюся женщину и, воспользовавшись паузой, пригласил Лопатина пройти в кабинет. Миша присел за стол, а участковый приладил кепку на полу, сел напротив и уставился на него. «Батюшке поклон», — сказал он. У Миши, который не особо гордился тем, что вследствие служит исключительно благодаря родственной протекции, кончики ушей стали слегка пунцовыми. И он кратко кивнул в знак согласия. «Я к вам с таким делом», — следователь развернул экран мобильного телефона к мужчине. «Вот такую машину не замечали в районе?» «Честно, не помню», — почесал тот затылок. «Сейчас я местный интернет позову», — неопределённо сказал участковый и вышел из кабинета. Через минуту мужчина вернулся в сопровождении воинственно настроенной гражданки. «Вот Степанида Анатольевна у нас всё знает, покажите ей». «А вы с соседями точно разберётесь?» — подозрительно глянула женщина. «Но ну не позорь меня перед высоким начальством!» — понизил тон мужчина и разочарованно развёл руками. «Я же обещал тебе спецоперацию, я сделаю!» «Это Гоголева авто», — сразу сказала она. «Только он уже неделю не объявлялся». «А где он живёт?» — спросил Миша. «Я говорю, нет его неделю», — твёрдо повторила дама. «Вчера Тонька его истерила, звонила мне». «Но адрес-то вы знаете?» — нетерпеливо сказал Лопатин. Женщина цыкнула, возвела глаза к потолку, и быстро набросала на бумажке улицу и номер дома. После этого сопротивляющуюся информаторшу участковый выставил, закрыл двери, и под аккомпанемент недовольства публики они с Лопатином удалились по нужному адресу. «А вы что-то про этого Гоголева знаете?» — спросил Лопатин. «Фамилию помню, но не бузит», — покачал головой участковый. Всех своих ненадёжных я точно знаю. Этот, значит, тихий. А что сделал-то? Ну, если не секрет, конечно. Да я и сам пока не знаю, вздохнул Миша. Степанида оказалась права. Жена Гоголева ничего о нём не знала и жутко перепугалась, когда открыла дверь. Она подумала, что его нашли, как она выразилась, «Неужто пьяный мёртвый, где валяется?» «А он что, пропал?» — спросил Миша, убирая удостоверение. «Так неделю, почитай, дома не объявлялся!» «Я не знаю, считается это за пропажу или нет», — сказала женщина, вытирая мокрые руки цветастым кухонным полотенцем. «А вы его не ищете?» — спросил Миша. «А где?» — всплеснула руками дама. «Ну, по друзьям, знакомым», — пожал плечами Лопатин. «Вы не переживаете?» «Ну, уже начинаю». Так долго он ещё не шлялся. «Знаете что, товарищи милиционеры?» Рубанула она рукой воздух, но её перебил участковый. «Мы из полиции. Точнее, я из полиции, а товарищ Лопатин из следственного комитета». Женщина вздохнула, закатила глаза и ответила. «Вы знаете, он шарохался непонятно где и когда вы милиционерами были, и теперь не отстаёт». Так что это ему особо не мешает и к делу не относится, — объяснила она. «Так вот, если вы его отыщете, то передайте, что я ему устрою. А, кстати, что вы его ищете-то? — вдруг спросила она. Странно. Вроде он у меня среди неблагонадёжных не числится», — пробормотал участковый. «А что это сразу неблагонадёжный?» Обиделась женщина. Он и спортом занимается, и работа у него есть, и дача у нас есть, и детей, слава богу, вырастили, и внуков скоро нянчить будем. Так что не надо этого мне здесь. А до того, что шляется, так на то и мужик. Домой придёт, леща получит, и разобрались. Мы, знаете ли, сами. И не шумим, и соседи приличные у нас. Лопатин, уставший слушать перечисление заслуг невиданного им Гоголева, произнёс. «Посмотрите, это ваша машина!» — он сунул женщине под нос экран телефона. Тоня ретировалась в комнату и через секунду появилась вновь, деловито надевая очки. «Нет!» — отрицательно покачала она головой. «А не знаете, чья?» — расстроился Лопатин, осознав, что кучу времени потерял впустую. «Знаю», — утвердительно ответила женщина. «И?» — медленно произнес Лопатин, надеясь получить ответ. «Что «и?» Глядя то на участкового, то на Лопатина, спросила она. «Вы нам можете сказать, чья это машина?» Лопатин сразу же обогатил свой вопрос подробностями. «И если можете...» то в одном предложении скажите «Чья она? «Могу. Это машина моего мужа». Миша показалось, что у него сейчас лопнет голова. Он всегда избегал близкой работы с населением, потому что отдельные экземпляры вводили его в подобие кататонического ступора. «Тоня», — миролюбиво сказал участковый, видя нервное расстройство следователя, «А гараж у мужика твоего есть?» «Есть!» — незамедлительно ответила она, поставив руки в боки. «Ключи запасные в доме прячет Участковый, у которого был богатый опыт общения с самыми разными слоями населения, сразу же перешёл на понятный тони диалект. «А то!» — фыркнула она. «Ну ты-то знаешь, где они?» — понимающе улыбнулся участковый и подмигнул женщине. Антонина звонко рассмеялась, разулыбалась и, махнув рукой, исчезла, но вскоре вернулась, неся связку. «Ну, поехали», — сказал участковый, задорно играя бровями. «Поможем следователю убедиться, что авто твоему мужа не могло участвовать в наезде на пешехода». «Да нет, конечно», — фыркнула женщина. «Он сколько лет баранку крутит?» С этими словами Тони убежал одеваться, а Лопатин, непонимающе, уставился на участкового. «Какого пешехода?» «Виртуального. Если мы с вами сейчас, Тони, начнем объяснять все тонкости дела, то голова закипит не только у нее. Ей нужно что-то попроще. Так сказать, в обозримом пространстве ее понятийного аппарата», терпеливо объяснил мужчина. Миша Лопатину определённо стал нравиться этот участковый, который в считанные секунды добыл то, что следователю было необходимо. Тоня появилась, пылая красными штанами и розовым свитером. Тонкие губы она измазала какой-то блестящей помадой, а волосы убрала под шарф леопардовой расцветки. В общем, женщина-мечта. Участковый отреагировал с должным восхищением, и вскоре они втроём подъехали к длинному ряду старых унылых гаражей, которые ещё как-то хранили девственность места и не были облюбованы застройщиками. Пока что они служили местами хранения машин, но и холстами для современных уличных художников. «Какой ваш?» — спросил Лопатин. «Точнее, мужа вашего». Дама нахмурилась, поправила косынку и кивнула на последний гараж. «Вот, дай бог, памяти тот, кажется. Да, точно тот. Дверь покорябанная, значит, наш», — утвердительно кивнула она. Когда они подошли ближе, то лопатин с участковым нервно переглянулись. Запах, идущий от дверей, не предвещал ничего хорошего. «Чем это воняет-то?» — спросила Тоня. «Отойдите, пожалуйста», — сказал Лопатин и, вздохнув, открыл замок. Когда двери распахнулись, на них вывалился тяжелый смрад гниющего тела. Лопатин внутренне выругался и повернулся к участковому. «Ну что, я вызываю судмедэксперта и криминалиста». «А чё такое-то? Чем воняет?» — воинственно спросила женщина. «У меня впечатление, что в вашем гараже труп», — сказал Лопатин. Миша не предполагал, что женщина может обладать такой силой. Мгновение ока молодой следователь очутился на потрескавшемся асфальте, а Тоня рванула вперёд. В следующую секунду от её истошного крика разлетелись даже воробьи, сидящие неподалёку. Участковому еле удалось её оттащить, чтобы она не забралась в машину, где сидел труп её мужа. Когда приехал Казаков, судмедэксперт Вениамин уже осматривал тело. Юрий Арсеньевич вздохнул, пожал Мишу руку и спросил. «Это та машина, на которой, как я понимаю, баннер приезжали менять?» «Ну, судя по описанию, да». «Я сегодня, если успею, до женщин доберусь, но до тех, кто описание дал. Или погорелого пошлю. Хотя в связи с событиями в Ярославле мы все в бегах». «Как там? Что-то известно?» — спросил Казаков. Лопатин-младший отрицательно помотал головой и, поискав, куда бы присесть, приготовился записывать малоприятные подробности осмотра места происшествия. Латунин и Журавлёв уже третий час до ломоты в глазах всматривались в потоке машин, запечатлённые камерами наблюдения. Марк оценивал дорожную ситуацию, из-за которой группа попала в засаду, когда они перевозили Зарянского, а Роман искал машину, на которой мог ехать второй участник нападения возле психиатрической клиники. «У меня уже в глазах рябит», — сказал Марк. «Надо кофе выпить». «Тебе взять?» «Ткни чайник, в шкафу растворимый есть», — не отвлекаясь, — сказал Латунин. «Не, я со своим желудком раньше времени распрощаться не хочу», — проговорил Марк, надевая куртку. «Слушай», — Латунин поднял на него глаза. «А ты за Глафиру вообще не переживаешь? У вас вроде там что-то намечалось?» «Переживаю, конечно», — пожал плечами Марк. Но от того, что я голодной останусь, ей легче явно не будет. А вот моя производительность упадёт, а что? Да так. Просто когда на неё здесь напали, ты прямо с места сорвался, а сейчас спокойный как слон. Марк остановился в дверях. Романыч, там я сделать что-то мог. Точнее, не так. Я мог и сделал. А что я могу сейчас? Находясь в тысячи километров от неё... Он пожал плечами. «Правильно, только продолжать работать. Я всеми руками за скорейшее раскрытие дела, а потом, — он хохотнул, — устрою Глафире Константиновне романтическое свидание». «Но если она выберется оттуда в полном здравии», — глухо сказал Латунин. «Значит, не устрою», — покачал главой Марк. «Ром, служебные романы — не мой конёк». «Да и о своих целях я тебе говорил». «А нафиг ты ей мозг крутишь?» Латунин поднял на него глаза. «Натура у меня такая по части женщин, ветреная!» Марк взялся рукой за дверную ручку. «Не могу пройти мимо миловидной Глафиры, раз уж вместе работаем. Тем более, она у нас единственная дама в суровом мужском коллективе». Латунин поднял брови и покивал. «А Лисицына?» Но ты, брат, сравнил. Анна Михайловна, как как руководитель. Да и по возрасту она мне не сильно подходит. То есть вот чем и к Одинцову набиваться не будешь, спокойно произнёс Латунин. Ром, чё ты как с цепи сорвался? Или у тебя у самого на Глаферу планы? Проговорил Марк. Но Латунин не успел ответить, потому что дверь раскрылась, И в кабинет влетел Илья. Он огляделся и уставился на оперативников. «А где Глафира Константиновна?» «Но для начала здравствуйте», — сказал Журавлёв. «Да, извините». Немного паутих Илья. «Добрый день. Где Глаша?» Латунин и Журавлёв переглянулись. «В служебной командировке», — медленно ответил Марк. «Конкретнее, пожалуйста», — настаивал Илья. «Как вас зовут?» «Илья Андреевич Хаустов». «А вы кто?» «Жених её», — обескуражил ответом молодой человек. «Так где она?» «Понимаете ли, Илья Андреевич», — проговорил Марк, «Глафира Константиновна, работник следствия, и вы уж нас простите, но мы не распространяем сведения о сотрудниках». Латунин видел, что Марк говорит с плохо сдерживаемой злостью. Губы молодого человека вытянулись в нить, и верхняя подрагивала. Глаза сузились до щёлок, и Роман решил вмешаться. «Марк, мне тоже кофейка захвати, а то и правда голова раскалывается», — буднично произнёс он. «А вы, Илья Андреевич, проходите, я вам расскажу порядок нашей работы». Журавлёв ещё минуту постоял перед дверью, потом вышел, а Латунин пригласил посетителя присесть. «Скажите, с ней что-то случилось?» — вдруг спросил Илья. «Да с чего вы взяли-то?» — покачал головой Роман. «Она в служебной командировке, всё хорошо». «А я вот ещё Визглякова знаю. С ним можно поговорить?» «И он с ней?» — вздохнул Латунин. «А с кем то из начальства?» не унимался ботаник. «Они все с ней», — терпеливо говорил Латунин. Он всем своим видом показывал, что очень занят для того, чтобы Илья поскорее убрался. Оперативник даже стал перебирать папки с делами, которые передал им Петров. На одном из бумажных скоросшивателей вдруг отлетело крепление, и по полу рассыпались протоколы заключения фотографии. Латунин тихо выругался и стал собирать содержимое. Илья неловко переместился на корточки и начал помогать, больше разбрасывая, чем собирая. «Вы знаете, я и сам справлюсь», — нервно заметил Латунин, когда Илья в очередной раз пытался достать тонкие листки с заключениями и нечаянно порвал одно из них чуть ли не пополам. «Нет, что вы, молодой биолог краснел». отдувался и чувствовал горячее желание помогать следствию. Ему казалось, что сейчас весь этот бардак случился исключительно из-за него. — Я фотографии лучше соберу. Латунин ничего не ответил, мстительно подумав, что после первых двух-трёх красноречивых снимков этот надоедливый товарищ попросит самоотвод. потому что для того, чтобы смотреть на трупы, всё-таки нужна выучка и годы тренировки. По крайней мере, так было с Латуниным. Когда Илья замер, рассматривая одну фотографию, то Рома подумал, что избавление близко. Тем более, что сейчас должен вернуться Марк, который непонятно от чего включил от «Это Мальва». Вдруг Илья ткнул фото пальцем, и повернул его к Латунину. Роман взял снимок в руки и увидел только труп девушки, насаженный на штырь в каком-то гараже. «Любезный мой», — выдохнул Латунин, — «это труп». «Возможно», — проговорил Илья и снова забрал снимок себе. «Но вот это...» — он потыкал пальцем в угол фото. «Мальва». «Я биолог, я точно знаю». «Это очень ценное наблюдение», — скептически заметил оперативник. «Я добавлю его к описанию фотографии». «Да нет же!» — досадливо хлопнул по фотографии ладонью Илья. «Ну вы аккуратнее. Материалы дела всё-таки!» — быстро забрал у него карточку Роман. «Простите, просто я у Глаши в телефоне видел такой же рисунок, и она сказала, что это с места преступления». Латунин задумчиво посмотрел на мужчину, потом снова на фото. «Вы этот рисунок видели?» «Нет», — покачал головой Илья. «Точно нет, помещение было больше и светлее». Дверь распахнулась, и на пороге появился Марк. Картонные стаканчики в его руках источали аромат кофе. В коробке горкой лежали сэндвичи. «О, не думал, что вы так надолго у нас задержитесь». — язвительно заметил он. — На вас кофе не захватил. — Марк, погоди, — нахмурился Латунин, когда тот поставил перед ним кофе. — Илья Андреевич, почему вы считаете, что рисунки схожи? — Я биолог. Я работаю с растениями. Более того, мальвовые — это моя специализация, точнее, хобби. Глаша заметила тогда, что это роза. Я указал на различие и сказал, что это Мальва, а здесь тот же рисунок. Я в юношестве занимался искусством, учился в художке». «Где она видеть-то могла рисунок?» «Блин, и телефон её с ней?» задумчиво проговорил Латунин. «А давайте ей позвоним», — предложил Илья. «Я напомню про рисунок, она скажет, где». «Да куда ей звонить, знал бы кто. Найти бы её ещё». Сказал Латунин и замер. Он медленно поднял глаза на изменившегося в лице Илью, который стал нервно переводить взгляд с Романа на Марка и обратно. «Это в смысле...» «Ну...» — выдохнул оперативник. «Ну, поискать её надо. Она ж на месте-то не сидит. Работает человек». «Не принимайте меня за дурака». Твёрдо сказал Илья, что с Глашей. Марк поставил свой стаканчик и коробку на стол и подсел к Илье. Он долго и молча смотрел на молодого человека, а потом улыбнулся. «Илья Андреевич», — он вздохнул, — «вы реально мешаете работать. Сейчас не до вас и ваших, простите, странных переживаний». «Мне кажется, что если Глафира Константиновна хотела бы, чтобы вы знали, где она, то сказала бы...» Марк вдруг переменился в лице и тяжело взглянул на него. «А вот если вам есть что сообщить следствию, и вы это намеренно скрываете, и сейчас шантажируете нас, пытаясь выведать сведения, которые мы не имеем права раскрывать, то я привлеку вас к ответственности, я ясно выражаюсь. предельно. помолчав сказал ботаник роман антонович мне кажется, что гражданин что-то хочет сообщить вам повернувшись к латунину процедил марк и отошел к своему столу я могу сообщить лишь то, что сказал в первый раз я видел у глафира в телефоне такое же изображение она сказала, что это с места преступления проговорил илья место происшествия Машинально поправил его Латунин. «Мне без разницы», — устало произнес Илья. «Всего доброго». С этими словами молодой человек встал и вышел. Латунин молча перевёл взгляд на Марка, который с довольным видом жевал бутерброд и отсолютовал коллеге стаканчиком. «Марк, ну так нельзя. Он же не алкаш с улицы. Да даже в этом случае, ну нельзя так. Тем более, что он близкий человек для Глафиры». «Но, во-первых, это с его слов мы обладаем столь ценной информацией, а Глаша, может, и не в курсе, что он ее сосватал уже», — Марк усмехнулся. «И мы оба понимаем, кто выигрывает этот раунд. Я бы не стал ставить на плюшевого флорофила. А, во-вторых, ты б его уговаривал три часа, а так он дал инфу и пошел по делам своим». Марк поморщился, как от зубной боли. «Романоч, ну не нуди, а!» «Давай кофе попили и работаем. Шевелиться надо!» Странно, что он сказал о том, что такой же рисунок был на фото у Глафиры. Она не ездила с ними в магазин, где труп девушки нашли на складе. Подпер рукой голову Латунин. Надо срочно проверить все места, где она была. Ну и там, где было помещение. Радует, что работаем не так давно, и круг ограничен. В кабинет валился злой Погорелов. Он бросил на стул куртку и молча сел за свой стол. «Что стряслось?» — спросил Латунин. «Еще один труп, и по ходу мужика, на машине которого выезжали, баннер растягивать. лицо отравление угарным газом, хотя хрен его знает». Погорелов устало протер лицо руками, подошел к столу Латунина и взял его стаканчик с кофе. «Не говори мне ничего». Устал, как собака последняя. Сейчас побегу к тёткам, которые описание машины дали. Там Лопатин на месте, но они там надолго, походу. Там жена мужика этого как взбесилась. Встала напротив дверей гаража и орёт благим матом, что никого не пустят. Хотя половина народу внутри. Ну не драться же с ней, вызвали психиатра. У нас как в сказке. «Чем дальше, тем страшнее», — округлил глаза Марк. «Ладно, я возвращаюсь к своим камерам. Хоть полдня тырись туда, нифига не увидел». «Давай сделаем рокировку. Глаз уже замылился. Может, если поменяемся, что-то увидим», — предложил Латунин. «Я прошу прощения, а вам не надоело попу в тёплом кабинете греть? Товарищ Погорелов один не справляется». Сказал о себе в третьем лице Погорелов. Ему просто необходима помощь коллег. «Давай», — неожиданно легко согласился Латунин. «Пойду и правда разомнусь». Роману почему-то стало дискомфортно находиться рядом с Марком. Вроде он не сделал ничего дурного, но осталось ощущение годливости — хотя в тот момент, когда нужно было спасать Глашу, Журавлёв кинулся без сомнений. Латунину не хотелось сейчас разбираться в этой ситуации, потому что у него уже голова разрывалась от всего происходящего. Последнее место работы было гораздо спокойнее, пока его не позвал скориков. Рома не собирался лезть куда-то по карьерной лестнице, особенно после того, как они все раскатились, как бильярдные шары, вслед за Визгляковым. Рома долго приходил в себя, успокаивался, что теперь он просто опер и больше не работает в спецотделе. А когда он к этой мысли почти привык, появился Скоряков и даже не спрашивал его, хочет Латунин обратно или нет, и еще Рому пугала Лисицына. Конечно, он никому об этом не рассказывал и даже виду не подавал, но ему казалось, что она сделана из какого-то другого материала. В своих размышлениях Латунин дошёл до здания, где работала Нинель Павловна. Перед самим уходом она прислала сообщение, что можно забрать экспертизу по Зарянскому. Не особо любивший бывать в этих коридорах Латунин помрачнел ещё больше. «Здравствуйте!» Постучал опер в кабинет к заведующей. «Ой, а где ниналь Павловна?» Спросил он у девушки, которая сидела и старательно заполняла бумаги. Роме даже сразу стало как-то веселее, когда он посмотрел на миловидную темноволосую барышню. А когда та подняла на него миндалевидные слегка раскосые глазки, понял, что значит выражение утонул в её глазах. «Она сейчас придёт». Кратко ответила барышня и снова вернулась к своим делам. Но Латунин не мог уйти и не мог перестать смотреть на неё, потому что первый раз в жизни мужчина хотел подвинуть горы, осушить океаны, воевать с противником, если понадобится. В общем, сделать всё, чтобы эта незнакомка была в безопасности и желательно где-то поблизости от него. «А можно я подожду?» — неожиданно для себя спросил Роман. «Да, пожалуйста!» — пожала плечами девушка. «Меня Роман зовут», — снова ляпнул он. «Надя!» — просто представилась девушка. «Надежда!» — поправилась она. Дверь открылась, внутрь просунулась мужская голова, которая недовольно спросила у девушки. «Но ты долго ещё!» «Не жди меня!» — тихо ответила Надя и как-то виновато посмотрела на Латунина. Правда, я не могу сейчас всё бросить и поехать. Вдруг за спиной у неизвестного мужчины, который раздражал Латунина уже тем, что имел к Наде какое-то отношение, дверь открылась шире, и Нинель громогласно спросила: "Вы крайней в очереди?" "В какой очереди?" нахмурился мужчина. "В мой кабинет", отрезала женщина и прошла внутрь. Надя всё заполнила. Данинель полна. Ну отлично. «Завтра в восемь утра приходи, а сегодня тебя отпускаю». Когда Надя встала и улыбнулась, для Латунина перестал существовать весь мир. Осталась только её лёгкая походка, звенящий смех, аромат духов. Рома сидел и, не отрываясь, смотрел на девушку. Даже когда она ушла, реальность вернулась не сразу. «Рома, ты просто так ко мне пришёл? В кабинете посидеть?» «Так, может, я тебе мешать не буду?» В третий раз обратилась к нему Нинель. «А кто это?» — кивнул Латунин в сторону выхода. Нинель проследила за его взглядом и на секунду, задумавшись, произнесла. «Если ты о портрете, то это русский классик Антон Павлович Чехов, чьи произведения я уважаю и, видимо, поэтому мне подарили его портрет. А если про Надю...» то это наш новый судмедэксперт, потому что Веня решил уволиться, чему я, кстати, очень рада. Так ты о ком? а надя автоматически ответил Латунин и смешался. Простите, что-то я не о том. Я за заключением. Нинаэль Павловна покачала головой и, усмехнувшись, вздохнула. Она поискала в лотке для бумаг нужную Латунину и протянула, но когда он подошёл, то придержала бланк в руке. «Надя, дочь моих друзей, очень дельный специалист», — она помолчала, — «а с ней жених». «И вот знаешь, как бывает, говно-человек», — задумчиво сказала Нинель, которая никогда не скупилась на сочные эпитеты. «Она же просто ангел, а он такой зловонный репей. Прилип к ней и не отлипает». «Родители в шоке». Она прищурилась и глянула на Латунина. «Надежда Викторовна с завтрашнего дня работает у нас, а поскольку ты опер, сообразишь что делать. Парень-то хороший, а девчонка просто клад». Нинель посмотрела на него. «Латунин, ты чего встал? Или ночевать останешься в моём кабинете?» «Спасибо», — только и смог произнести роман и выскочил на улицу. Холодный ветер, нёсший запах воды, остудил его горящие щёки. Рома быстрым шагом шёл по улице, потом остановился, вспомнив, что идёт не в ту сторону, помотал головой и, играя счастливой улыбкой, пошёл дальше. Было ужасно стыдно вдруг стать таким счастливым, когда в воде случилось ЧП. Но он не мог ничего с собой поделать. Латунин понял, что влюбился. Влюбился в первый раз, и в случае с Ромой этот раз был и последним. Вечером Лопатин младший и все оперативники собрались в кабинете. Миша горестно вздохнул, его абсолютно не радовала вереница дел, и еще он очень устал. Морально и физически молодой человек был истощён. Его нервировал слишком рваный график работы, ранние подъёмы и поздние отходы ко сну. Миша начала казаться, что его единственным желанием со временем стала заветная мечта выспаться. Но так как Лопатин-младший был крайне ответственный, то позволить себе отдых он не мог, пока не закончится дело. Замкнутый круг. И, конечно, над Мишей, как и над другими соратниками по работе, давлела неизвестность. Про Глашу не было слышно вторые сутки, только изредка писал сообщение один Одинцов с одинаковым текстом «Новостей нет». Хотя Миша даже этому был рад, потому что слишком тяжёлым грузом было бы открыть СМС и прочесть о том, что Глаши больше нет. Не то чтобы она ему сильно нравилась или Миша испытывал какие-то чувства, просто Глаша была частью коллектива, она была его коллегой. И иногда в глубине души Миша называл тех, с кем работают, боевые товарищи. Дверь распахнулась, и на пороге показалась Тоня, жена Гриши Гоголева, которого Миша с участковым сегодня обнаружили в его собственном гараже. Мужчины оторвались от своих дел и воззрелись на неё. «Здрасте», — сказала женщина и решительно подошла к столу Миши. «Я готова. Она присела напротив и уставилась на него. «К чему?» — осторожно спросил Лопатин после некоторого молчания. «Но как к чему?» — всплеснула она руками. «С доктором поговорила. Он меня успокоил. Домой отпустили». «Я пришла, пролебелась, а потом вспомнила, что говорил Иваныч. Я готова». Миша вздохнул, оглядел лица ребят, которые застыли в ожидании того, чем же закончится эта странная мизансцена. «Я не совсем в курсе, что говорил Иваныч, и вообще кто это. Поэтому мне затруднительно вас понять». Женщина покачала головой, оглядела Мишу с некоторым сожалением и продолжила. «Не мудрено, что вы воров и преступников всяких ловите так плохо», — резюмировала она. «Иваныча на вас нет. Он у нас в селе, ну, когда я там жила, был местным участковым. Так вот, если что происходило, то он всегда говорил, бабы не ревите, вы слезами не поможете. Сначала котелок включайте и думайте, что видели и слышали». Мы ему всё рассказывали. «Как кур у вас воровали или картошку тырили?» — усмехнулся Марк. Тоня невозмутимо развернулась к нему и покачала головой. «А вот обижать не надо. У нас и убивали, и девок один чудила, своровывал, еле споймали. Так что всё как в городе». Она вздохнула и глянула снова на Мишу. «Поэтому опрашивайте меня». я понял Миша был всё равно несколько обескуражен, потому что к нему редко приходили такие красноречивые собеседники. «Давайте сначала протокол заполним. Паспорт ваш можно?» Женщина охотно вынула паспорт, положила перед Лопатином и замолчала. Миша быстро заполнил необходимые строки и воззрился на неё. «Кем работал ваш муж?» «Ну как?» — она задумалась. шабашл там там-сям. Знаете, как сейчас? Если вертеться не будешь, то и денег не будет». «Может, друзья у него какие-то сомнительные были», — подсказывал Лопатин. «Но если брать с вашей точки угро-поворота, то они все сомнительные». Она вдруг засмеялась. «Вот взять, к примеру, друга его лучшего, Кольку. В тёмном переулке сразу решишь, что сомнительный». «А знаете, как он со своей женой познакомился?» Она оглядела всех и, покачав головой, сказала, «Я вам сейчас расскажу». Мы с Гришуней, пока его родители живы были, снимали себе комнатёнку в спаленке, там, возле просвета. А трудились они с Колькой, к Парнасу ближе. Там раньше-то пустыри были, а работяги на завод пешим ходом порой бегали. Так вот, идёт вечером Колька, «Глядь, женщина, с сумкой тяжёлой, он к ней, давай, мол, помогу». А она такого стрекача задала, что только и видели. А колька ты рослый, под два метра, плечи в сажень и через полморды шрам. А сам ведь как аленький цветочек, не гляди, что чудовище. Потом он её светлым днём дождался. До сих пор вместе живут. Она вдруг горестно вздохнула. Я ведь им еще не сказала. Сейчас с вами закончу и поеду сообщу. Не чужие они нам. В последнее время что-то странное было, но денег много принес. Или не было его долга. На последнем слове Миша осекся, так как уже понял, что частые долгие отлучки Гоголева не странность, а закономерность. Он чё, дурак, много денег в дом нести? Я ж отберу, она задумалась. Не, всё как обычно. Последний заказ у него был опять эти машины клеить. Какие машины? Но он у рекламщиков подрабатывал, обклеивал машины плёнкой. Они там буквы или картинки на аппарате таком вырезают, а он клеил. Гришка терпеливый был и рукастый. Вот прям ни единой морщинки на наклейке. Так не каждый сумеет, а он раз-раз и готово. У кого он подрабатывал? На Введенской. Там от перекрёстка с Большой Пушкарской третий дом. Там реклама у них в окне большом прям выставлена. Но они, по-моему, часов до семи работают, сказала женщина. Сейчас-то уж пятнадцать минут восьмого. Она всплеснула руками и охнула. Мне ж уже давно ехать пора. «Мы на бесчет четверти девять сколько и его женой договорились! Если нужна буду, звоните!» Женщина быстро черканула роспись и, взяв пропуск, скрылась за дверьми кабинета. «Я смотаюсь», — поднялся Латунин. «Может, кто-то еще на месте?» «Да погоди ты!» Марк быстро пробежался пальцами по клавиатуре. «Вот на пушкарское агентство «Пеликан». Сейчас позвоню». Через десять минут Марк с Латуниным в быстром темпе продвигались в сторону рекламщиков, так как звонок застал людей на рабочем месте. После минутного флирта с девушкой, которая принимала заказы, они узнали, что баннерами это рекламное агентство не занимается. «Но», — весело проговорила барышня, «Гриша же не только нам помогал». «Вы завтра смотаетесь к Лаврику?» Она написала адрес. «Он баннерами как раз занимается. но ну, в том числе». «Только вы до одиннадцати успеете, потому что потом он езжает по клиентам, потом пропивает полученные деньги, потом, как рекомендовал Хемингуэй, работает, потом спит. А до одиннадцати утра он вполне вменяем», томно проговорила она. «Ну, а я...» Она игриво посмотрела на Марка. Буду свободна после девяти и соглашусь попить кофе с вами. Латунин вздохнул и вышел на воздух, а Марк остался, чтобы обсудить, где лучше провести вечер. «Ну что?» — выскочил за ним Журавлёв. «Смысла в контору возвращаться нет. По домам?» «Не, я обратно. Сумку забыл». Зачем-то солгал Рома. Ещё днём он узнал, что Илья живёт рядом с Глашей, и сейчас хотел поговорить с человеком, потому что его совесть настойчиво выедала мозг беспокойством, что они неправильно поступили с Глашиным знакомым или женихом, как он представился. Тем более он вспомнил, что и правда как-то видел Илью с Глафирой. Латунин позвонил в квартиру, через секунду дверь распахнулась, и на пороге возник всколокоченный Илья. Он как-то обречённо глянул на Рому и глухо спросил. «Глаша, всё?» «Успокойтесь, я просто зашёл». Латунин уже пожалел о своём решении. «Я войду?» Илья посторонился, активно покивал головой и открыл дверь шире. Роман бочком протиснулся и встал в коридоре. Мужчины молча постояли, потом Илья глянул на него и спросил. чаю «Ну, давайте». Разговор не клеился. Оба перекидывались ничего не значащими фразами, как вдруг Илья решительно встал, исчез в глубине квартиры и вернулся, неся в руках бутылку коньяка. «Ну, не можете мне сказать, где она? Тогда хоть выпейте со мной. А то я один, — он пожал плечами, — не умею как-то. Да даже ни один не умею, но сейчас надо». «Неспокойно мне». Беседа полилась ровнее. Стали выползать воспоминания детства. Латунин в рамках дозволенного рассказывал о своей работе. А Илья с упоением вещал о том, как ещё будучи школьником, выигрывал все Олимпиады по биологии. «Слушай, я сегодня поискал и не нашёл изображение этого цветка». — сказал Латунин, подхватывая с тарелки кружок колбасы. — Как его? — Мальва. Я помню, она говорила, что там Визгляков был с ней и Погорелов. Они потом Глаши на дачу приехали, когда мы там день рождения её бабушки отмечали. — Погоди. Латунин нетвёрдой рукой достал телефон из кармана и набрал номер Погорелова. Но тот оказался вне зоны доступа. опер называется». Рома разлил по рюмкам янтарного цвета жидкость и сказал но «Ну, по последней. А то дел завтра, и ещё там надо, чуть заплетающимся языком сказал он, девушку спасать». «Глашу?» — вскинул глаза Илья. «Нет, не лови меня на слове», Латунин погрозил собеседнику пальцем, «некрасиво». «Я просто...» Латунин покривлялся лицом. Но не вовремя всё это, конечно. Но я влюбился. «И я тоже», — обречённо сказал Илья и сгрёб на груди майку. «Она такая». Он мечтательно поднял глаза к потолку, а потом опустил их вниз и развёл руками. «А я такой». «А кто она?» — пьяненько спросил Латунин, разливая остатки коньяка. как -то... «Глаша?» а -а, Ты поэтому беспокоишься?» Возвёл на него глаза Латунин. «Нет». Илья поджал губы и покрутил пальцем у виска. «Чисто по-соседски». «Ну, конечно, поэтому». К счастью, у Ильи не было запасов алкоголя. Беседа без подпитки зашла в тупик. И вскоре Латунин отправился домой. Конечно, в его расслабленном алкогольном мозге мелькнула мысль позвонить Нинальпалне и подробнее расспросить о Наде. Но даже в таком состоянии Опер прекрасно понимал, как далеко она его пошлёт, и что потом при встрече может лишить его каких-нибудь частей тела. Так что он задушил эту мысль в зародыше и пошёл дальше, окружённый своим личным счастьем. Лопатин же, после того, как жена покойного Гоголева пошла, как она выразилась, отмечать поминки, поплёлся к Казакову, потому что сегодня у Юрия Арсеньевича было много новостей. Казаков был хмур, нервно перебирал бумажки, и когда вошёл Лопатин, то глянул на него и спросил. «Новости есть?» «Нету, Юрий Арсеньевич», — раздражённо выдохнул Миша, «простите». Просто замучили уже все. Я что же переживаю. Но, тем не менее, сейчас как никогда работать надо. Мы ж с вами не в кино, где улики сами себя находят и бегут к следователю. Да и Глаша, скажем честно, не особо похожа на человека, который может за себя постоять. Ладно, присаживайся. Хочешь, если вон чаю налей себе? Казаков кивнул в угол, где стоял чайник. Там пироги ещё с капустой есть и с яблоками. Лопатин печально поплёлся заваривать чай. Вместо этого насыпал кофе в две кружки, заварил кипятком и принёс обратно. — Миш, ты чего? — Я себе не просил. Я вечером кофе не пью. Кратко глянул на него казаков. — Я тоже. Лопатин встал. Вылил коричневую жидкость в раковину, вымыл кружки и присел напротив Юрия Арсеньевича. Криминалист посмотрел на него, вздохнул, но ничего не сказал. Он прекрасно понимал растерянность юноши, на которого сейчас свалились сразу несколько сложных дел. Казаков сам подошёл к чайнику, как мог сервировал чай и принёс лопатину. «Ешь, а то у тебя вид зелёный!» — строго сказал он. «Спасибо». «Первое. Глаша не так давно перед своим отъездом вызвала меня и попросила снять отпечаток со стены возле квартиры Нефёдовой. Она попросила поискать в базе, — Казаков замолчал, — но так случилось, что я нашёл отпечаток не в базе. Частично этот же отпечаток женской руки был и в «Газеле», которая была на месте, где устроили засаду на Визгликова, когда они перевозили Зарянского». Миша даже перестал жевать. Он поднял глаза на Юрия Арсеньевича, проглотил кусок и переспросил. «То есть и там, и там была какая-то одна женщина?» «Верно». «Может, это не Фёдова?» Он потряс головой. «Хотя бред, конечно. Она в больнице была». «И тем не менее я проверил. Это не она. Но там как-то ещё дочка была». Если она, конечно, дочка. Не подросток, точно. У подростков от 12 до 18 лет попиллярных линий около 12, а здесь 9, значит, старше. «Кто ж тогда?» — Миша вздохнул. «Ну, учтём. Второе. Письмо я на отпечатке проверил. Ни единого». Вот словно в типографии этот конверт взяли, в пакет запечатали и глаши в сумку кинули. Ничего нет. Ворсинок, шерстинок, микропятен, ничего. «Как так?» «Я не знаю». Юрий Арсеньевич развёл руками. «Ты следователь, ты думай». По тексту там какая-то галиматья, на мой взгляд. Но я дал знакомому посмотреть. который занимается криминалистическим анализом вплотную. Но хотя, может, Глаша и разобралась бы, письмо же ей было адресовано. Очернила там или почерк? «Миша, не смеши меня», — покривился Казаков. «Какой почерк? Всё на принтере, обычном, среднестатистическом. Таких миллионы!» Лопатин покивал, положил бланк заключения в папку и возрился на Казакова. «А вот ещё что!» сказал мужчина, по младенцу с территории психиатрической клиники. «Я не знаю, что это за эксперт с вами выезжал», раздраженно сказал мужчина. «Но все почему-то решили ставить дату смерти по дате, выбитой на рыбной банке. Мне передали все улики. Банка — это ещё какого-то лохматого года, и, простите, ориентироваться по столь зыбкому доказательному элементу — это фарс». Говорил Казаков так, словно Лопатин ему доказывал обратное. Там даже эта детская коляска была сделана лет пять назад. Она явно очень дешёвая. Я пока не докопался до производителя, но я найду. Можешь не сомневаться. Казаков начал собирать портфель. Это Миша фарс и несоответствие своей должности эксперта. Да я понял. Что по младенцу ещё?» Миша внутренне разделял праведный гнев Казакова, но уже так устал, что даже двигался чисто механически. «Волокна там застряли какие-то, но я пока ещё не дошёл до этого. Завтра буду заниматься». Казаков глянул на часы, охнул и хлопнул по столу руками. «Всё, я домой». Миша встал. пожал руку эксперту и пошёл в сторону выхода. «Пироги вкусные. Кто пёк? Вроде не магазинные», — обернулся на пороге Миша. «Не я». «Это я догадался», — улыбнулся юноша. «А остальное тебе знать не положено. Иди», — отослал его Казаков, который впервые за много лет торопился домой на ужин. Когда Миша спускался по лестнице, прозвенел телефон. И он увидел на экране надпись «Папа». «Да, па», — сказал он. «Привет. Миша, мы с мамой ждём тебя в ресторане «Уютное счастье». Приходи, поужинаем вместе». «Папа, не до этого сейчас». «Мама скоро забудет, как ты выглядишь. Давай без пререканий». Миша вздохнул и повесил трубку. Спорить с властным отцом было сложным и безнадёжным делом. Мужчина вышел на улицу, огляделся, и подумал, что, в принципе, идея неплохая — немного отвлечься от работы и поужинать по-человечески. К вечеру в городе стало гораздо теплее, весна, наконец, приструнила распоясавшийся северный ветер, отослала хмурые тучи в другие края и окрасила пространство лучами закатного солнца. Хорошая погода располагала к прогулкам. В дымке затухающего дня — Веранды ресторанчиков и кофеин заполнялись людьми, отовсюду звучала разная музыка, перемешивалась в единую какофонию звуков, но почему-то добавляла очарование вечеру. Жизнь шла своим чередом. Люди веселились, бежали на свидания, выныривали из холодного сумрака отступившей непогоды и спешили радоваться прекрасному закату, смотря как золотой огненный шар тонет в кучевых облаках, толпившихся на горизонте. Все было хорошо, кроме того, что о Глафире Польской уже вторые сутки не было ничего известно. А если точнее, не было ничего известно тем, кто ее искал. Но, как ни странно, в одном из ресторанчиков Петроградской стороны сидел человек, который точно знал, где девушка, но сейчас у него были другие, более важные дела, чем думать о Глафире.